Глава восьмая Я солгал, когда небрежно обронил, будто у меня болит от Лили голова. На удивление нет. Наоборот, её голос воспринимается как нечто приятное и успокаивающее. Интонации, тембр, переливы — ничего не раздражает. А смех, его я сегодня услышал впервые. Мельком в кафе, на протяжении каких-то пары секунд приглушённый хохотом и радостными воплями детей. Но и этого хватило, чтобы он застрял в моём мозгу. Непривычно искренний и настоящий, в отличие от жеманного, кокетливого женского хихиканья, к которому я привык. Выспроизвожу этот смех мысленно, потому что в реальности его не хватает. Шум дождя, перешёптывание мальчишек, гул двигателя — всё как обычно, так, как должно быть по пути домой. Ощущение, будто деталь пазла выпала, без которой картина внезапно стала неполной. Не отвлекаясь от дороги, боковым зрением улавливаю очертания Лилии. Она сидит, съежившись в кресле, кутается в тонкий плащ. На меня не смотрит, отвернулась к окну, за которым видна лишь плотная завеса дождя. Обиделась на мои резкие слова. Недаром затаилась, как мышонок. Ведёт себя по-детски. Хреновый, значит, психолог, если с собственными реакциями совладать не может. Молчит, объявив мне негласный бойкот. Часто, дробно дышит, оставляя рваные следы пара на запотевшем стекле. И делает вид, что любуется пейзажами. Не верю. Нечего там разглядывать. Такой ливень обрушился на землю, что дорогу хрен разберешь. Благо я знаю маршрут. Куда вы направляетесь, Лилия? Разрываю тишину, когда она становится невыносимой. Училка вздрагивает от неожиданности, тяжело выдыхает, украдкой стирает влажное пятно, оставляя на стекле отпечатки пальцев, и спустя секунду поворачивается ко мне. «Если скажу, что домой, не поверите». Запахнув плащ, по самое горло всё равно мёрзнет, но старается не подавать виды и ничего не просит. «Такая и не попросит». Мелькает в сознании, а уголки губ криво дёргаются то ли в ухмылке, то ли от недовольства. «Нет», — потянувшись к приборной панели, усиливаю обогрев, хотя, если честно, мне и так уже жарко и душно. «Домашний адрес не сверяют по бумажке». «У меня собеседование на должность репетитора и няни», — признаётся прямо и открыто, не выкручиваясь и не заигрывая. Лили слишком простая для этого. «С кем вы...» Договаривались. Уточняю, а сам судорожно копаюсь в закромах памяти. «Через агентство. Мне сказали, что меня будет ждать». Ныряет в потрёпанный кармашек дешёвой китайской сумочки и достаёт сложенный в четверо листок. Опять вчитывается в свой красивый почерк, только теперь не улицу называет, а имя. «Альбина Степановна. Я так поняла, это не хозяйка, а управляющая». Машинально выпаливаю, осторожно входя в поворот. «Всё становится на свои места». «Да», — соглашается, не заметив подвоха, и аккуратно убирает шпаргалку на место. «Если я ей понравлюсь, тогда меня представит хозяину, и мою судьбу будет решать уже он», — сообщает, но не останавливает на этом поток речи. Продолжает размышлять вслух. «Хотя правильнее было бы в первую очередь познакомить меня с ребёнком». Ведь если с ним не получится наладить контакт, то и продолжать нет смысла, — возмущённо отчитывает воображаемого собеседника. Не догадывается, что адресат её гневной тирады находится ближе, чем она думает. Мне ж не с отцом сидеть. Получится. Бросаю взгляд на сыновей и удовлетворенно хмыкаю. Всё складывается удачно. Однако меня мучает один вопрос. Вам так нужны деньги, Лилия? «Работа!» — строго исправляет она меня. «Это одно и то же!» — скептических хмуреброви. «Не всегда!» — занудно спорит. «Деньги добываются разными способами, не всегда честными и чистыми. А я хочу именно заработать своим трудом. Значит, нужны деньги!» — делаю единственный верный вывод. Однако мои слова вынуждают Лилю нервно фыркнуть. «Гордая! Хотя в её положении это мешающий фактор!» «Я мог бы вам предложить должность». «В строительной компании?» — перебивает Лиля, превращаясь в напряжённый серый комок. «Вы же ею руководите». «Ни за что! Я там работать не буду», — выпаливает испуганно с налётом горечи. Покосившись на часы, отсчитываю время до возвращения Игоря. «Надеюсь, он нароет всю информацию об этой странной, таинственной девчонке». «Ему и так пришлось бы это сделать» ведь теперь у меня появилось полное право ею интересоваться почему все таки уточняю недовольное отторжением лили к делу всей моей жизни точнее теперь уже ее жалкого остатка длиной в год личный триггер опускает голову чтобы спрятать взгляд хотя в ее больших серых глазах я и так ничего прочесть бы не смог будто блок стоит лилия кажется вам самой не помешал бы психолог сапожник без сапог Хмыкаю невозмутимо и поглядываю на притаившихся мальчишек. Два сгустка чистого любопытства, они подслушивают нас, впитывая каждое слово. «Не буду спорить», — бубнит в ответ, уставившись на свои тонкие, наверняка холодные пальцы. «Каждый человек рано или поздно нуждается в помощи специалиста. У нас слишком нервная жизнь. К сожалению, лишь единицы это понимают», — растирает ладони. «Ставлю обогрев на максимум». Дёргаю себя за ворот рубашки, ослабляя его. Зажариться можно с этой мерзлячкой, но приходится терпеть, чтобы она не простудилась. Больничный ввиду последних событий нам ни к чему. Нет абсолютно здоровых. Есть недообследованные, бросаю напоследок, невольно пробуждаю собственные триггеры. Больше не нарушаю молчание. До тех пор, пока в поле зрения не появляется нужный дом. Замедляю движение спасибо что вы начинает тараторить лиля чуть ли не на ходу выпрыгивает из салона а куда а задача насматривается подаю сигнал охране и ребята шустро активируют ворота жду пока тяжелая конструкция отъедет в бок въедем на территорию чтобы не мокнуть под дождем киваю начальнику в знак приветствия я бы сама добежала вы же торопитесь по-прежнему не догадываясь что происходит лили сопротивляется на автомате будто это встроенная функция, которая никак не отключается. Или брак при производстве. Сложно мне придется с такой несовершенной моделью. Я привык к беспрекословному подчинению. Покачав головой, выхожу из машины, перехватываю зонт у подбежавшего охранника. Обхожу капот, чтобы открыть пассажирскую дверь. — Да, Лилия Владимировна. — В точку. Подаю ей руку. «Домой дико хочется, поэтому будьте добры, пошевеливайтесь». Повышаю голос. Чувствую прохладу на ладони, словно ветерок прокатился. Я был прав. Её кисть ледяная, а ещё маленькая и невесомая, едва касается моей, подрагивая. «Хм, благодарю», — лепечет Лили растерянно, принимает зонт и шагает под ним к крыльцу. «Мы с мальчишками следуем за ней». «О, а Лили в гости к нам!» Спохватывается Лёша, сориентировавшись быстрее англичанки. «Класс!» — одобрительно кивает Даня, шлёпая по островкам воды. Лиля оборачивается, понимающая, сводит брови, изучая нас. Не замедляя шаг, случайно сталкивается на пороге с управляющей. Лихорадочно извиняется. «Добрый вечер, Альбина Степановна!» — передаю женщине детей. «Пока она помогает мальчикам разуться, Лиля застывает рядом со мной, будто врастая в землю». Терпеть не могу, когда подчинённый туго соображает, но ей прощаю замешательство. «Виктор Юрьевич, у нас гости?» Управляющая сканирует хрупкую фигурку встроенным рентгеном. И тоже тормозит, как допотопный компьютер. «Что же вы не предупредили? Я бы...» Устав от объяснений и пустых переговоров, я укладываю ладонь на поясницу Лили. «Не совсем». Подталкиваю ее в теплый коридор, иначе так и будет стоять под дождем, изображая из себя садовую статую. Лилия Земина, соискательница на должность нашей няни. Вы должны быть в курсе. Небрежно представляю девчонку, и ее лихорадочный, ошеломленный вздох прокатывается по помещению. Да, агентство. Альбина восстанавливает логическую цепь. Вы опоздали пристреливает и без того растерянную Лили строгим взглядом. Нос спотыкается о мой предупреждающий и смягчается. «Сейчас я быстренько собеседование проведу». «Это лишнее», — отрезаю бесстрастно и прохожу вглубь дома. «Она принята оформлять». «Хотя бы рекомендации проверю», — включает неуместный профессионализм. Начинает утомлять меня. «Даня, Лёша, вам Лили нравится?» — выкрикиваю в холл, где возятся с одеждой сыновья. «Да!» одновременно показывают большие пальцы в знак одобрения. Вот кто в этом доме понимает меня с полуслова. Пятилетки умнее и находчивее взрослых. Как видите, рекомендации у Лилии Владимировны отличные. «Как скажете, Виктор Юрьевич?» Лениво растягивая слова со скрипом, произносит Альбина и поворачивается к побледневшей англичанке. «Жду вас завтра. В восемь со всеми документами. Не опаздывайте». Лиля неестественно медленно взмахивает ресницами, заторможенно переводит взгляд с управляющей на меня, смотрит, не моргая, будто читает только по губам и, если отвернется, пропустит важную информацию. Внешне почти ничем не выдает своего настроения. Поза не меняется, руки крепко держат сумочку, плечи опущены. Может, так кажется из-за бесформенного светло-коричневого плаща, который совершенно не идет девчонке. Добавляет ей возраст, прячет фигуру, невыгодно оттеняет и без того бледную кожу. Похож на кокон, в котором прячется бабочка и не хочет освобождаться. Не учитывает, что если не выберется в нужный момент, оболочка затвердеет, навсегда похоронив ее внутри. Глупой, упертой бабочке уже не суждено будет расправить крылья и взлететь. Но это ее жизнь и ее выбор. «Альбина Степановна, на сегодня можете быть свободны». Выдыхаю вперёд, не разрывая зрительного контакта с Лилией. Считываю каждую её эмоцию. Однако на бескровном лице будто застыл гипсовый слепок. Кокон всё прочнее. «Утром Лилия будет здесь, потому что сейчас она никуда не уезжает», Озвучиваю своё поручение намеренно, холодно и безапелляционно. «Не знаю, что со мной происходит в этот момент». Возможно, побочные эффекты болезни, лекарств и неотпускающие мигрени, но продолжаю с неадекватным любопытством наблюдать за лилией, как будто она особо редкий подопытный экземпляр. Нежно розовые губы поджимаются, превращаясь в напряжённую прямую линию. Брови сходятся к тонкой, ровной переносице, а в больших серых глазах переливается ртуть. «Виктор Юрьевич». «А не слишком ли много вы на себя берёте?» Лили говорит тихо и размеренно. Но каждое её слово пропитано иголками, и она беспощадно стреляет ими в меня. «Ну, наконец-то!» — усмехаюсь. «А то я уже думал, что с вами не так». Переживать начал за пострадавшую психику психолога. Вальяжно шагаю к ней, становясь практически вплотную. «Не боится». Наоборот, вызов бросает всем своим видом. «Проходите! Располагайтесь! Ужин через полтора часа. Плащ не передайте, иначе вы мне гостиную каплями забрызгаете». Моё приглашение звучит как приказ. Отдав его, невозмутимо иду к сыновьям, боковым зрением поглядывая за лилией. Поборов первый шок, она вспыхивает от недовольства, покрываясь легким румянцем, и он ей к лицу... Забывшись, делает шаг и замирает на пороге, не рискуя наступить на идеально вычищенный паркет. Судя по напряженному выражению лица, она прокручивает в голове мои слова. Пойти против и сделать назло ей не позволяют воспитание и врожденная бережливость. А еще Лили уважает чужой труд, поэтому со вздохом снимает обувь и плащ, сама относит их в коридор и аккуратно раскладывает по местам, чтобы не утруждать Альбину. Нехотя возвращается. «Почему вы не сказали, что мы едем к вам домой?» Приближается к нам с мальчишками, почему-то при этом не выпуская сумку из рук, словно это её единственное орудие защиты. «Что бы это изменило?» — вскидываю бровь. «Как минимум, это было бы честно». Поучительски строго поддевает меня, заставив сцепить зубы. А я вам и не лгал. После паузы, необходимой мне, чтобы совладать с эмоциями, я бесстрастно продолжаю. Лилия, в машине вы подтвердили, что вам нужна работа. Собеседование вы прошли, с хозяином пообщались. Указываю на себя, а потом на ребят. Детей вы хорошо знаете. Сами же говорили, что контакт с подопечными важен. У вас он есть. Вы нам подходите, а мы вам. Не понимаю, в чём нечестность. «Мне сказали, что мальчик будет один», — задумчиво лепечет. Видимо, пытается осознать свою ошибку и найти себе оправдание, ведь она приехала на собеседование вслепую, ничего не узнав заранее о семье. Понимает, что не права, но винит меня и злится. Хотя я и сам терпеть не могу ложь. «Альбина Степановна, что значит один?» — грозно окликая управляющую, которая уже собралась уходить. — Совет агентства, — не теряется она, — там решили, что няню для одного ребёнка проще будет найти, тем более в нашей ситуации, когда никто не задерживается дольше пары месяцев. Мы почти всех кандидаток перебрали. Последнюю Аллы Ивановну, почтеннейшую няню с багажом знаний и опытом работы, — укоризненно зыркает на близнецов, — Даня закрыл в кладовке, пока Лёша громко и жалобно просил её выпустить, иначе крысы съедят. В итоге пришлось вызывать скорую. Благо, что всё обошлось, но ноги Аллы Ивановны здесь, разумеется, больше не будет. Как по команде, мы слили одновременно поворачиваемся к мальчишкам и посылаем им укоризненные взгляды. — Она обзывалась! — оправдывается Даня. — У Аллы Ивановны стаж и... — грозит пальцем Альбина, но я жестом останавливаю её. Хочу выслушать версию детей. — А там, правда, крысы! Пожимает плечами Лёша и надувает губы, обиженный недоверием. В этом доме нет никаких вредителей, повышает голос управляющий. Прищуривается так, будто хочет добавить, кроме вас, но при мне не рискует. Морщусь, взметаю руку к виску, надавливаю средним пальцем, опять ноет. Я слышал, спорит Лёша. Трусишка, показывает ему язык Даня. сам такой. Мальчишки заводятся с полуоборота. Нападают друг на друга и пытаются драться. Правда, получается неумело и неловко. Выглядит так, будто два котёнка бьют друг друга мягкими лапками и фырчат Вдвоём валятся на диван. «Вот видите, с ними никакая няня не справится», — победных мыкает Альбина. Вот только в этот же момент рядом с детьми оказывается Лиля. Хрупкие девчонки даже не приходится разнимать их. Они сами, почувствовав её присутствие, отлетают друг от друга, как два мячика. «Мальчики, как вы себя ведёте?» — покачивает головой Лиля, и унылый тугой хвост на макушке двигается в такт. Присев, она поправляет на Дане и Лёше смятую одежду, застёгивает пуговицы, приглаживает взъерошенные волосы. При этом постоянно что-то нашёптывает им, будто заговор читает. Всё больше склоняюсь к чертовщине, когда лица сыновей становятся серьёзными, а тёмные головки послушно кивают. «Лилия справится!» Убедительно отвечаю Альбине и мысленно добавляю. «Ведьма!»